Сколько девушка лежала на кровати и не могла заснуть, сказать сложно, но на следующий день встала на полчаса раньше, умылась и, не накрашенная, поехала на работу. С неба капал противный теплый дождь. Значит, к вечеру опять подморозит, но Надя лишь отмечала общую неприятную атмосферу. Противно и мерзко было не только у нее на душе. По дороге в свой кабинет она ни с кем не встретилась – чему была очень рада. Оксана Ивановна ворвалась в полдесятого, возбужденная и радостная. Как ни в чем не бывало, она кивнула Наде и уселась за свой компьютер. Девушка гадала, изредка поглядывая на начальницу, в чем же дело, но так и не смогла понять, что произошло. Все утро начальница общалась с ней предельно вежливо и даже пригласила выпить вместе кофе в обед. Не зная, откуда ждать подвоха, Надежда отказалась на всякий случай. Тима она тоже не видела, но это было обычным делом. Курьер и не должен околачиваться в офисе, иначе зачем он вообще нужен? Когда часы гордо возвестили конец рабочего дня, Надя решительно встала и выключила компьютер. Сегодня она решила поехать к мужу на работу и выяснить все до конца. Что он решил, как такое вообще может случиться, и в конце концов, может быть, им стоит еще раз поработать над своими отношениями? «Иди, иди, милая», – буркнула Оксана Ивановна. «Дело молодое, нечего перерабатывать». Надя зацепилась за ножку стола и чуть не упала. «Это что такое нашло на ее начальницу?» «Конечно, она всегда относилась к девушке доброжелательно, но что бы так?» «Спа-сибо!» – несмело поблагодарила она и бегом выбежала из кабинета, пока начальница не передумала. «Раньше случалось всякое. Офис Славы находился далеко, на другом конце Москвы, и только к семи часам она смогла добраться до него. Ленивый охранник смотрел телевизор». Работники из других офисов уже ушли, и только уборщица неспешно дымывала огромный пустой холл здания. «Я в офис 324», — сказала она, но ей даже не кивнули. Дверь в приемную была приоткрыта. Леночка равнодушно поздоровалась и повернулась заваривать кофе. «У него посетитель, чужой», — сказала она, всем своим видом показывая, что даже статус жены... «Не дает права врываться в кабинет». «Я подожду», – скромно ответила Надя и присела на низенький диванчик. Перед ней поставили крошечную чашечку эспрессо, и Надя привычно подавила вздох. «Сколько раз говорить Лене, что она не пьет крепкий кофе? Она вообще его редко пьет, и в таких случаях выбирает капучино». Но Лена все время забывает об этом и каждый раз молча ставит перед ней кофе. Всегда Надю это расстраивало, потому что она интуитивно чувствовала пренебрежение в действиях секретаря. А может, это отсутствие профессионализма? Кто знает. Но сейчас она смотрела на эту чашку кофе и думала, вот если Слава действительно бросит ее... Если они расстанутся, и она больше никогда не придет в офис своего мужа, то, получается, Лена никогда ей больше не предложит кофе, не спросит, что она любит. Никогда Надя не сможет сказать, что эспрессо – самый последний напиток на земле, который она будет пить. Да и то после водки. Девушка медленно потянулась к чашке, взяла ее и задумчиво оглядела. «Миллилитров пятьдесят где-то». Встала и подошла к столу Лены. Секретарша что-то искала в косметичке и даже не обратила на нее внимания. Надя хотела сказать, что по всем правилам нужно сначала вежливо спросить у человека, хочет ли он пить, предложить выбрать напиток, чай, кофе или воду из кулера, положить два кусочка сахара к чашке и обязательно поставить рядом салфетки. Но Лена не смотрела на нее. Это было такое демонстративное пренебрежение, что внутри у Нади будто лопнул предохранитель. Она внезапно расмахнулась и выплеснула содержимое чашки прямо на ничего не подозревающую секретаршу. Жидкость попала на кофточку, в косметичку и даже частично на лицо. Лена завизжала, испуганно таращась на Надю. Всегда хотела сказать, что не люблю кофе, спокойно сказала девушка, прямо глядя в глаза. В этот момент она чувствовала небывалое удовлетворение от своего поступка. Она смогла высказаться, она сделала это. И со стуком поставила чашку на стол. Ты, ты с м-м Леночка, выпучив глаза, пыталась подобрать слова, но вырывались только междометия и хрипы. Дверь в приемную распахнулась. Двое мужчин выпрыгнули с заинтересованными лицами и теперь оглядывались, ища источник неприятностей. Но все неприятности, кажется, сходились клином на одном единственном человеке в этой комнате. Остолбенев от удивления и неприятного ощущения подставы, Надя во втором мужчине узнала Тимофея. «Она облила меня кофе!» Истошно заорала Леночка, подбегая к Славе. «Сделай что-нибудь! Как она смеет так поступать со мной! это шелковая блузка из последней коллекции! Знаешь, сколько стоит?» Надин муж нахмурился, обозрев на бежевой блузке шоколадного цвета пятно. «А ну извинись!» Повернулся он к Наде. «Мне стыдно за тебя!» Девушка обомлела. Если раньше у нее и были какие-то сомнения, позорные для замужней женщины подозрения, то сейчас она чувствовала правду, и эта горькая, немыслимая нормальному человеку правда была отвратительна. Тимофей молчал. Он даже с каким-то нездоровым интересом наблюдал за развитием ситуации. «Не буду», – буркнула Надя. «Она сама виновата». «Мне было больно», – вскричала девушка она облила меня кипятком я могу подать на нее в суд за возмещение ущерба я куплю тебе новую блузку сказал слава и с подозрением глядя на жену спросил зачем пришла хамский тон и это полное равнодушие к ее судьбе будто свернули последние тормоза тебе не интересно почему я ее облила вдруг спросила надя В этот момент она вспомнила, что муж никогда не интересовался ее почему. Почему она работает в должности кадровика, если хотела быть экономистом? Почему она не покупает лыжи, а ведь всегда хотела на них кататься? Почему она не заводит кошку, а ведь ей предлагали чудесного котенка, и она со слезами на глазах отказалась? А ответы весьма просты и лежат на поверхности, их стоит только задать. Она побоялась провалиться на экзамене и поступила туда, куда ее взяли, с распростертыми объятиями. Она не купила себе лыжи, потому что боялась выглядеть глупо, катаясь по парку одна. А на кошек у нее аллергия. Но Слава почему-то никогда вопросов не задавал. И Наде закралась в голову мысль, что, наверное, его это никогда не интересовало. И даже больше его мало интересовала она. «Надя!» Открытие оставило неприятный осадок в душе, и, усмехнувшись, она сказала мужу, «Думаю, твоя секретарша заслужила большего, только не в моих привычках мстить». Судя по тому, как побледнел муж, она попала в цель. «А ты, я смотрю, ко мне молоденьких мальчиков подсылаешь?» «Сказать в лицо кишка тонка?» «Что никогда не любил и только обманывал меня?» Она повернулась к застывшей Леночке и снисходительно сказала ей «Тебя он тоже не любит, не обольщайся». «Твой любовник во всем сознался», — бросил быстрый взгляд Слава, но Тимофей в это время с интересом наблюдал за Надей. Парень не выглядел смущенным и только слегка улыбался каким-то своим мыслям. «Сколько ты ему заплатил?» — с вызовом спросила Надя. Слава стушевался от такого напора и теперь судорожно прикидывал в уме, чем ему грозит то, что жена немного раскрыла его планы. «Она может привлечь Лену в качестве свидетеля на суде? Или... Мало!» — вдруг вмешался Тим. «Ты можешь заплатить больше!» Это прозвучало довольно пошло, и даже Леночка удивленно закашлялась. Надя с каким-то новым чувством отпущенных тормозов и вседозволенности взглянула на парня. «Его подсовывает ей пока еще муж? Окей, ладно, сейчас посмотрим, что ей предлагают в качестве компенсации». Она подошла к парню, демонстративно оглядела его, отметив хорошо сидящие джинсы, пуловер с крокодилом на груди и обтянутое рельефное очертание. Даже бицепсы есть. И она, не смущаясь, пощупала их. Тут даже слава выпал в осадок. Надя всегда была более чем стеснительная, и это свободное обращение, ее циничный взгляд смотрелся ну очень неожиданно. Муж нервно прикидывал, не пустил ли он лишку, замешав этого парня. «Мне нравится. Беру». Надя опустила руку ниже и схватила парня за кисть. «Ну, мы пошли. А на заседание в суде я, может быть, не приду. Мне теперь есть чем заняться». И она потащила несопротивляющегося парня на выход. Когда выбежала на улицу и завернула за угол дома, только тогда отпустила его. В ее глазах плыли звездочки, и эйфория постепенно сходила на нет». Она чуть ли не дрожала от понимания того, что вместо примирения, наоборот, оттолкнула их двоих. Теперь назад дороги нет. Также она все испортила. В голове не укладывается, как она могла так поступить, выплеснуть всю правду на мужа, все свое недовольство. А Тим... Весь красный от долго сдерживаемых эмоций вдруг заразительно рассмеялся. Недовольная, она повернулась к нему. «Тебе смешно?» Надя сузила глаза. «Ну ты типчик. Вообще, у меня приличных слов для тебя нет. А сама-то отожгла!» Он даже согнулся пополам, постановая. «Как ему сказала! Видела бы ты со стороны! Огонь!» «И что теперь делать?» Она обреченно облокотилась на стену дома. «Я не хотела разводиться». «Да?» — насмешливо сказал он и наклонился. «А мне так не показалось». «Много ты знаешь», — фыркнула девушка. «Ты вообще аморальный тип!» «У меня в голове не укладывается, как так можно подставить другого человека из за денег разбить семью!» «То есть ты действительно считаешь, что ваша семья была крепкой? Жили в радости, и любви, и гармонии? До нашего поцелуя у тебя все было нормально?» «Не говори так», — покраснела Надя. Ей было очень неловко смотреть в голубые глаза. «Убегаешь от правды?» — жестче сказал он. «Сними уже розовые очки, он тебя не любит». «Нравится тебе причинять боль другим». Надя отлепилась от стены и пошла к метро. Блондин увязался следом. После каждого произнесенного им слова ей становилось все тяжелее идти. Она вдруг поняла, что все это время жила в иллюзиях и сама окружила себе голову. В чем-то Слава был с ней честен и позволя на себе открыть вовремя глаза, этого бы не случилось. Нужно было больше внимания обращать на мелочи, а не искать оправдание его пренебрежению. А Тим все вещал и вещал, как заведенная пластинка. «Я с парнями вообще поспорил не на тебя, и спор у нас на тысячу рублей был. Ты меня слушаешь? Мы покупали новый графический усилитель для компа и увидели в магазе одну телочку, прям один в один, как бывшая Игорька». Короче, Игорька как раз неделю назад бросили, и его понесло. Все женщины продажные твари, им не до высоких чувств, а только бы повыгодней. Но одним словом мы поспорили, а на кассе стоял твой Слава. Он услышал наш спор и предложил поцеловать не первую попавшуюся женщину, а проверить тебя. Фотку показал. Ничего так, в моем вкусе. Мы тогда специально приехали к твоему метро и ждали в Продуктовом. Холодно было. «Ты мне всю жизнь испортил», – хотела сказать офигевшая от такого признания Надя, но голос покинул её. Конечно, слава подонок, поступил очень некрасиво, а Тим, получается, просто развлекался на её счёт. Он всего-то ради прикола поцеловал её» и заработал тысячу. Хотя... Тысячу тебе твой друг предложил. Они остановились у светофора, и Надя упрямо смотрела вперед. Теперь ее штормило немного по-другому, ведь от услышанного было очень плохо на душе. — Нет, твой мне полтос отбросил. Говорю же, было сложно отказаться от такой суммы. — Понятно, — сказала Надя, и упрямо двинулась вперед. «А потом я тебя увидел на работе, и вообще как крышу снесло!» Парень разглагольствовал так громко, что некоторые прохожие стали косо поглядывать. «Тебя башкой еще в детстве шарахнули, видимо!» Незло буркнула Надя. Пока она слушала этого балбеса, картинка складывалась, как песня по нотам. Становилось понятно, что желание развестись у Славы присутствовало давно. А с легкой подачи этих подростков он сориентировался по ситуации и осуществил то, что давно было нужно. Поставил Надю в такие условия, что не трепыхнешься. «Зачем ты ходил к нему?» – спросила она уже у входа в метро. «Не поверишь», – усмехнулась эта светловолосая зараза. И все же она остановилась перед ним и смело заглянула в глаза. «Не стесняйся, говори. Ты мне столько удивительного сегодня рассказал. Я уже не знаю, что еще может меня в этой жизни удивить». Парень почему-то молчал. Наде стало на миг неловко, что он так пристально смотрит. Но девушка взяла себя в руки и кивнула, чтобы он говорил. «Уговаривал не бросать тебя. У меня была его визитка, вот я и пришел попросить за твое счастье». Криво усмехнулся он. «Что?» И все-таки она не смогла сдержать удивление. «Ты хорошая!» Покраснел вдруг парень. И на светлой коже выступили красные пятна. Он что, смущается? «Спасибо!» Быстро выпалила она. «Я пойду!» «До завтра!» Крикнул он ей вдогонку, а Надя почему-то бежала быстро, будто волк мчится по ее пятам. Дома она снова оказалась одна, но в отличие от предыдущих одиноких вечеров, в этот вечер ей никто не был нужен. Она приняла ванну, сделала маску для волос и все время думала о Тиме. Кажется, она забыла спросить самое важное, почему он пришел к ней на работу. Твердо настроившись разузнавать все по ходу пьесы, она долго выбирала себе наряд. Сейчас все ее блузки и платья казались серыми и безвкусными. Неужели она всегда так одевалась? Надя пришла к выводу, что классический стиль одежды старит ее, и что единственный аксессуар, который исправлял плачевное положение, были туфли. Слава все-таки был прав. Ей везде и всегда нужно ходить на высоких каблуках. Утро принесло новые неожиданности. Когда она выходила из квартиры, под дверью столкнулась со Славой. «Нужно забрать некоторые вещи», — величественно сказал он, и Надя подумала, что никакой он не импозантный, а жалкий. До какой степени скатился, раз свои чувства. «Ты жил со мной из-за квартиры и прописки?» — спокойно спросила она. Не то чтобы сомневалась, просто захотелось уточнить. Как ты могла такое подумать? Тут же возмутился муж. Я любил тебя и до сих пор питаю нежные чувства. Не связывайся с этим малолеткой, из него толка не будет. Разберусь, отрезала она и пошла к лифту. На работе был Ковардак. Тима она не встретила, но это и понятно. Фирме грозила очередная, типа внеплановая проверка. И все, абсолютно все отделы стояли на ушах. Курьер развозил документы, прятал улики. Или что еще нужно делать в такой ситуации? В общем, отсутствовал на месте. Все бегали в диком энтузиазме, граничащем с паническим страхом. В том числе и кадровики. Оксана Ивановна увольняла мертвые души. Петр иванович шептала она себе под нос. «Привет, Надюша, давай подключайся». Как два раба, они проработали без перерыва до четырех часов и отвлек их взмыленный финансовый директор, который лично вызывал генеральному всех начальников отделов. «Ильдар Васильевич, мне нужно десять минут». Кусая губы, Оксана Ивановна переводила взгляд с финансового на компьютер. Это очень важно. Я не могу не доделать. Помните, что вчера говорил Тимофей? Вдруг закашлялся финансовый. Все так и есть. Предупреждены, значит вооружены. Но я ничего не успеваю, снова взмолилась начальница. А Надя пораженно переваривала информацию. Значит, ей не показалось, что вчера из коридора всех будто ветром сдуло. Они совещались? «Да не может быть! Кто такой Тим? И кто? Тот же Эльдар Васильевич! Умнейший мужик, финансовый воротила, каких свет не видывал!» «Он был прав!» – воздел к потолку палец Эльдар Васильевич и скрылся в коридоре. «А что было вчера?» – переспросила у начальницы Надя, но та отмахнулась. «Некогда. Так, где я остановилась? Алла Николаевна?» В общем, до собрания с генеральным девушке так и не удалось ничего узнать. А после Оксана Ивановна в кабинет не возвращалась. Расстроенная Надя доработала до шести и вовремя покинула здание. «Привет! Превращаешься в нормального человека? Уходишь вовремя?» Тим ждал ее на углу, и вид у него был до того довольный, будто он кот, объевшийся сметаной. «Что ты тут делаешь?» Надя огляделась. Как раз пошел плотный снег, и народу было мало, но вдруг кто увидит? К ее облегчению не все сотрудники сегодня решили уйти вовремя. Но Наде нечего скрывать, так что ее не мучили угрызение совести. Свою работу она сделала. К тому же ее не просили остаться. «Тебя жду», — был ответ. «Зачем?» — тоже решил уволиться. «А что, многие сегодня пришли за книжкой?» «Тебе какое дело?» Огрызнулась она и обошла его по дуге. «Приятно было увидеться, пока». «То есть ты рада меня видеть?» Не дал он уйти и перехватил за запястье. Надя смутилась. «Я чисто из вежливости эту фразу сказала». «Нет, ты выразила то, о чем втайне думаешь». Голубые глаза смеялись, Но в остальном парень оставался серьезным. Почему отнекиваешься? Свои домыслы можешь оставить при себе». Она хотела пройти мимо, но парень резким движением руки развернул ее и поставил прямо перед собой. «Я тебе нравлюсь?» В лоб спросил он, и Надя вконец растерялась. «Что за глупости он говорит? Разве не знает про ее ситуацию?» Не понимает, как растеряна она сейчас, и что ей совсем не до любви. Да и какая любовь может быть между ними, если разница в 10 лет? Надя от возмущения запыхтела, как паровоз. Издевается он над ней, что ли? «Совсем не нравлюсь», — понял по-своему ее реакцию парень. Он будто куражился, улыбаясь и показывая всем своим видом, что ему не очень-то и важен ответ. Но Надя чисто женским чутьем догадывалась – парень блефует. Но и эта интуитивная подсказка сбивала ее с толку – она ему нравится? Да бред, быть этого не может, он же моложе ее на столько лет и смотрит, небось, на семнадцатилетних девчонок, просто кадрит ее от нечего делать. Но и она себя не на помойке нашла. Нужно сохранить последние крупицы достоинства. «Оставь меня», — попыталась вырваться она, но он крепко держал за руку. «Правда, не нравлюсь?» — с нажимом спросил он, и чтобы отстал, Надя сдалась. «Ну, немного, слегка, чуть-чуть. Какая разница? Отпусти меня срочно!» Так бы сразу и сказала. Его плечи расслабились, и парень широко улыбнулся. Пойдем, познакомлю с отцом. — С кем? — только и успела спросить она, когда ее потащили почему-то прямо к офису. — Тим, оставь меня! — бормотала она, оглядываясь в панике. — А ну, как их сейчас кто-нибудь увидит! Оксана Ивановна не простит, что она идет за руку с женихом ее дочери. — Кстати, Оксана Ивановна познакомила тебя со своей дочерью? — Что, уже ревнуешь? не оглядываясь, бросил блондин. «Просто интересуюсь». Тут же обиделась она, и дальше они шли молча. Поднялись по ступенькам, свернули в знакомый коридор. «Когда я вчера вышла из туалета, никого не было. Это ты их увел?» – спросила она. «Да, поведал им страшную тайну!» Заговорщицким голосом сообщил ей Тим. «Тебе тоже скажу, но позже». Сначала я должен узнать все о тебе. И что ты обо мне не знаешь?» Горько усмехнулась Надя. Он отпустил ее и теперь нависал, как огромная грозовая туча. Опять перегорела лампочка в коридоре. «Почему ты сказала не свое имя?» «Тогда, после поцелуя...» «Эм...» Надя снова растерялась. Она ожидала каких-то других вопросов. «О родителях, о славе, о зарплате, наконец!» «Только скажи честно», — добавил он, — «это так важно?» Слабая попытка увернуться не увенчалась успехом. Он взял ее за подбородок и заставил смотреть прямо в глаза. «Я жду». «Мне не нравится мое имя», — слабым голосом сказала она. Он хотел узнать слишком личное, слишком тайное, и это выбивало почву из-под ног. Она никому не говорила с самого детского дома. Никто не интересовался, почему она иногда в сети подписывается другим именем – Катя. И чёрт её дёрнул назваться ему так. Но она была не в себе, да и не предполагала, что они когда-нибудь снова встретятся. «Почему надежда всем вокруг несёт надежду?» мягко сказал он, только не мне. Я устала надеяться. Голос у Нади дрогнул. Вытаскивать наружу самое сокровенное было сложно. Оно не поддавалось, цеплялось за сосуды, горло, стенки и даже зубы. Да, у нее отчего-то ныли зубы. Видимо, они хотели сцепиться покрепче, чтобы она не вытаскивала, не выговаривала правду. Почему? — Потому что на самом деле я Катя. Когда меня оставили у двери в детский дом, то в пеленке была спрятана записка, что я Катя. Правда, поздно об этом узнала. В тот год как раз приняли нескольких Кать. Вот меня и записали по-другому, — сдавленно проговорила она. — Значит, это не твое имя? — удивился Тим. Но почему ты не поменяла, когда тебе стукнуло 14, когда совсем выросла? Ты никогда не жил в детском доме. Слезы текли по ее щекам, но девушка не замечала этого. Нельзя менять имя. А потом я получила квартиру от государства, и если бы поменяла, нужно было бы менять все документы, все дипломы, абсолютно все. То есть ты мне открыла свое настоящее имя? Зачем-то уточнил Тим. «Угу». Надя глотала соленые слезы и беззвучно рыдала. «Сколько в тебе боли! Иди ко мне, маленькая!» Он привлек ее к себе на грудь и нежно погладил по волосам. «Ну же, не сдерживайся! Хочешь плакать, плачь!» Она не могла выйти в голос, чтобы выплеснуть свои чувства. Не могла плакать, как обычно какое то странное онемение нашло на нее, но все равно каким то чудом ей стало легче я буду звать тебя катей приговаривал тим чщ маленькая плачь». когда стало совсем легко на душе она не смело обняла парня за талию и уже сама прижалась к крепкой груди никогда бы не подумала что тим бывает таким понимающим нежным и ласковым. «Я хотел познакомить тебя с отцом, но ты слишком опухшая», шутливо сказал он и повел ее куда-то в бок «Думаю, надо отложить знакомство. А пока подышим воздухом». Они прошли несколько коридоров, вышли на черную лестницу. Катя никогда не ходила здесь и теперь с любопытством оглядывалась по сторонам. «Куда мы идем?» «На веранду», сказал Тим и потащил ее куда-то наверх. Он открыл серую дверцу, и они вышли на крышу. Верандой эта плоская крыша могла называться «с большой и прибольшой натяжкой». Гладкий бетонный пол был запорошен снегом, а мелкие решеточки у самого края крыши едва угадывались. Но катя показалось все довольно милым, особенно вид, открывающийся с высоты пятого этажа. «Тебе нравится?» Он заметил ее, блеснувшие интересом глаза, и прижал к себе. «Правда, из-за снега мало что видно». она можно здесь находиться?» Несмело спросила она и прижалась сильнее. «Высоко как?» «Ты же со мной!» Он задумчиво посмотрел на нее и тихо спросил. «Можно я тебя поцелую?» Вместо ответа она сама повернулась к нему. Их губы сомкнулись. Так быстро, будто они годами ждали этого мгновения. Как же приятно! Как же тепло, когда тебя обнимают крепкие руки и ласково гладят сквозь кофту! Катя не понимала, почему она раньше не встретила Тима, почему только сейчас открыла для себя всю радость поцелуев и как она вообще все это время жила без него. Его присутствие просто сносило ее скованность и скромность к чертям собачьим. Ей хотелось большего, и, кажется, во время поцелуя она не смогла скрыть этого. М, м ты сводишь меня с ума!» – прошептал он, отрываясь. «Так хочется!» Он протянул паузу, но Катя не стала скрывать и таить свои истинные желания, как это обычно делала. «Мне тоже!» Улыбнулась она и снова прижалась к его красным теплым губам. Сколько длился их безумный поцелуй, сказать было трудно, но шапка Кати стала белой, а за шиворот блондину нападало несколько килограммов снега. «Пойдем домой», — предложила она. «С мужем познакомишь», — улыбнулся он. «С моим бывшим ты уже знаком», — усмехнулась она. «Кладешь меня на лопатки». Держась за руки, как самые настоящие влюблённые, они спустились на первый этаж. «Тимофей Борисович, вас искал отец!» Остановил их на выходе охранник и как-то неодобрительно посмотрел на Катю. «Что ж, придётся тебя представить». Беспечно вздохнул Тим и снова потащил её на работу. Чем ближе они подходили к той части офисов, где обосновалась Катина фирма, тем страшнее становилось девушке. Чувство интуиции трубило о подвохе и двусмысленности ситуации. Но Тим так крепко вцепился в руку, будто от ее присутствия зависела его жизнь. «Слушай, я не очень горю желанием встречаться с твоим отцом». Катя слегка струхнула, и когда они почему-то остановились перед кабинетом генерального, почувствовала настойчивое желание сбежать. «Давай договоримся». Тим наклонился к ней и легонечко очмокнул в губы. «Я представлю тебя отцу, а ты будешь паенькой И потом я останусь у тебя». «Ты хочешь сбежать из дома?» догадалась она и в тот же момент почувствовала, как ледяная вода окатывает ее ранимую душу. Снова ею воспользовались. Опять с нею общается мужчина, которому нужна жилплощадь. Она снова наступила на те же грабли. Обидненько-то как? А она подумала, что Тиму нравится. Понадеялась на неземные чувства. Что же за дурочка такая непроходимая? Никуда я не сбегаю. Тим обхватил ее за талию и притянул к себе. Просто мне придется жутко долго извиняться перед тобой. И меньше чем за ночь, боюсь, не управлюсь. «Ну и потом ты сама предложила зайти к тебе?» В его взгляде сквозили такие уверенность и решимость, что Катя облегченно выдохнула и попыталась отшутиться. «Снова пошлишь?» – притворно возмутилась она. Но Тим быстро наклонился и поцеловал ее. «Ну как можно дуться на него дальше?» «Все будет хорошо» уверенно прошептал он и чуть ли не с ноги открыл дверь в приемную. «Тимофей Борисович, он так искал!» К ним подлетела, как неземная фея, помощница генерального. Катя видела ее всего пару раз, потому что все важные вопросы Оксана Ивановна решала сама. Дальше своего кабинета Катя ходила редко. И теперь с любопытством рассматривала тоненькую девушку, очень ухоженную, опрятную, лицо которой поражало кротостью и отсутствием интеллекта. Впрочем, помощница показалась Кате приятнее, чем Лена. Может быть, даже генеральный с ней не спит, а так, для красоты держит. Все-таки, ну, очень миленькая девушка. — А вы пришли с... Девушка сделала паузу и указала глазами на Катю. «Не узнает или таким образом хочет выспросить мой статус?» заинтересованно подумала девушка и с большим вниманием посмотрела на помощницу. она не так глупа, как кажется». «Это моя девушка, зовут Катерина». «Мы не виделись раньше?» «Елизавета, очень приятно», протянула руку феечка. И Кате пришлось вежливо пожать ее. «Заходите скорее, а то он снова будет кричать!» Засуетилась Лиза, и Тим тотчас потянул девушку к створчатым деревянным дверям. «Я могу и тут подождать!» Сделала последнюю попытку ускользнуть Катя, но парень не позволил. «Если убежишь, я перееду к тебе на ПМЖ!» Это уже было явно чересчур, даже судя по расширившимся зрачкам Лизы. Поэтому Катя смущенно улыбнулась и поспешно кивнула. И они спокойно, как будто это было обычное дело, даже как-то буднично и без фанфар вошли в кабинет Тиминого папы. Полненький лысеющий мужчина сидел за широким офисным столом и раздраженно копался в документах. «Это твои проделки?» кивнул в сторону бумаг. «С каких пор ты вмешиваешься в дела фирмы? Мы же с тобой все обсудили!» «Привет, пап!» Не испугавшись его раздраженного тона, Тим подошел и сел в одно из кожаных кресел, стоящих возле стола. «Ну, допустим, я их предупредил». «Ты нормальный вообще?» Красные пятна на лице директора увеличились, и Кате показалось что его сейчас хватит апоплексический удар. Она стояла у дверей и не решалась пройти вперед и сесть во второе кресло. — Какое право ты, недоумок, имеешь ввязываться в дела фирмы? — заорал генеральный так громко, что у Кати ухнуло сердце в пятки. — Он же не убьет, Тима. — Ты сам сказал мне присматриваться. Ничуть не испугавшись, ответил парень что я и делаю. Но я специально инициировал эту проверку. «А теперь они, млин готовы!» — ревел генеральный. Катя удивленно моргнула, ей не послышалось. Сейчас он сказал, что Тим помог всей фирме не сесть в лужу перед проверкой. Просто я передумал ее закрывать. Тим лениво положил ногу на ногу и даже слегка прикрыл глаза всем своим видом показывая, что разговор его утомляет. «Надо же, какой наглец! Даже отца не боится!» Но слова парня пролились, как бальзам на страдающую душу отца. Он-то думал, что сын только компьютерными играми интересуется, а тут такое необычное управленческое решение. «Правда, что ли?» – внезапно остыл отец. «А это кто с тобой?» «Моя девушка», – спокойно произнёс Тим, – «Катей зовут». Хм, критично осмотрел её директор и представился Борис. Потом что-то прикинул в уме и повернулся к парню. «А не стара она для тебя?» «Насколько мать была старше?» – парировал Тим. «Видимо, попал в точку». «Но у нас была любовь», – смутился отец. «Да и мать твоя, она была... Ну, как тебе сказать?» По всему выходило, что Кате, датиминой мамы, как до луны пешком. И не то, чтобы это сравнение ее оскорбило, но было каким-то неправильным. И катины нервы не выдержали. Она смело прошла вперед, села рядом и взяла за руку белобрысого балбеса. Пусть она еще не уверена, на его счет, и пусть они только начали встречаться. И, возможно, их отношения не продлятся дольше месяца и с любой точки зрения, бесперспективное Но горе оно все синим пламенем. У нее уже были и серьезные, и дальновидные отношения хватит. Она уже сыта этим всем по горло. Чего она не видала? Вежливый тон, скрытое чувство, лицемерие и улыбки. «А мне плевать, на кого я похожа. Главное, чтобы ему нравилось!» Вызывающе бросила она в лицо Борису и схватила крепче Тима за руку. Судя по одобряющему пожатию, ответ ему понравился. Да и отец как-то сощурился и с большим интересом уже рассматривал ее. Катя не знала, что Борис Николаевич больше всего в жизни ценил сильных личностей и всегда старался заводить с такими знакомства. Его опыт подсказывал, что из них выходит толк. «И где ты работаешь?» «У вас», – спокойно ответила она. «Что, здесь?» – крайне удивился генеральный. «И окрутила, значит, моего сына?» «Это я пришел к ней, когда узнал, что работает в моей фирме». Катя удивлённо посмотрела на блондина, но тот сделал знак, мол, не влезай. Ну, приукрасил слегка. «Ещё не твоей!» – заметил отец. «Она тебе так дорога?» Вместо ответа Тим сильнее сжал руку Кати, и это не укрылось от отца. «Ладно, я подумаю». Он расслабленно откинулся на спинку кожаного кресла и проворчал. Вмешаться вздумал. «Наглец! Идите!» Лиза облегченно выдохнула, когда они показались в приемной. «Фух, совсем недолго. Пожалуй, таблетки не понадобятся». Секретарша вопросительно взглянула на Тима. «Нет, обошлось».